Визит научной руководительницы Кирилла предполагался в сугубо деловом формате, но Ирина всё-таки решила накрыть стол. Просто на всякий случай. И небольшую генеральную уборочку тоже не применула сделать. Пусть гости увидят, что эта крепость неприступна. Самой было смешно от всплеска пещерных и не слишком достойных эмоций. Но Ирина хихикала-хихикала, а ванильные сухари для пирожного картошка в мясорубке крутила. Она верит Кириллу без всяких оговорок и спокойно отнесётся к тому, что ему много времени придётся проводить наедине с молодой девушкой. Но практика показывает, что у мужчин и женщин разные представления о мире. Для женщины интрижка — это первый шаг на пути к серьёзным отношениям, а для мужчины — просто интрижка. Павел Михайлович, может, и не ошибся, считая Черновых любящими супругами. Но искренние чувства к жене совершенно не помешали Илье Максимовичу завести роман с Мариной. Жена — одно, любовница — другое. Только вот супруга не разделяла эту точку зрения и развернула полномасштабную борьбу за женское счастье. И проиграла. Или председатель, как всякий нормальный человек, видел не то, что есть, а то, что хотел видеть. Сработала психологическая защита, немного исказила воспоминания, чтобы не признавать неприятный факт. Обаятельный мужик, с которым он жарил шашлыки и пил водку, оказался хладнокровным женоубийцей. Вот мозг и постарался, изобразил благостную картинку и выдал её за реальные воспоминания, как коммунист, диссидентка и православный фанатик сливаются в экстазе. Да-да, охотно верится в такую идиллию. Теперь, кстати, проясняется загадка, почему Чернов из кресла первого секретаря крайкома загремел в Ленинградский университет. «Религиозного сына ему не простили». «Да, конечно, у нас свобода вероисповедания. Но, Илья Максимович, если вы свое родное дитя воспитали мракобесом, то куда заведете веренные вам народные массы?» «Вопрос риторический, но в какой-то мере справедливый». «И что? Надо поверить, будто Чернов не обиделся на сына, что лишился карьеры через его незрелые убеждения». Ведь ничего сверхъестественного от Лёлика не требовали. Всего-то надо было вместе со всеми вступить в комсомол, получить маленькую книжечку цвета запёкшейся крови, раз в месяц сдавать две копейки членских взносов и жить в своё удовольствие. Простая формальность, ничего не значащая. По божественным меркам, наверное, даже и не грех. Неужели Илья Максимович не злился, понимая, что всё потерял благодаря ослиному упрямству своего отпрыска? Хорошо было бы пообщаться с самим лёликом, узнать историю из первых уст. Действительно ли отец проявил такую поразительную стойкость и веротерпимость, достойную просветлённого буддиста или йога десятого уровня? У Ирины подобное поведение просто не укладывалось в голове. Попробовали бы они с сестрой сделать что-то против маминой воли. Да их бы наизнанку вывернули, да и всё, и разбираться не стали, кто прав, кто виноват. А тут человек готов всё потерять, лишь бы только сыночку не идти против совести. Фантастика какая-то. Нет, правда, надо встретиться с Элеадором Ильичом, зафиксировать этот вопиющий случай, а заодно взглянуть на молодую копию чурнова Просто так, из чистого любопытства. Впрочем, правда это или фантазии Павла Михайловича, но ясности к исчезновению Ксении Авроры ничего не прибавляет. равно как и факт, что она большую часть жизни прожила под чужим именем. Узнав о любовнице, бедная женщина решила бросить всё и нелегально перешла границу, чтобы открыть свою настоящую личность и получить наследство фон Таубе, и бросила детей и обожаемых внуков. А, кстати, где они? На суд сын не явился, как ранимый мальчик, но если вспомнить, что вскоре после исчезновения матери он уехал из Копорья в неизвестном направлении… то есть повод насторожиться. Со старой работой уволился. И если отец не заявлял, то кто его искать-то будет? Родственники жены забьют тревогу. А если их нет? Друзья? Но когда ты переезжаешь в глухое село и рожаешь, как из пулемёта, то старые связи рвутся. Да нет, бред какой-то. Ирина тряхнула головой, отгоняя идиотские мысли, открутила мясорубку и аккуратно высыпала из неё в миску остатки сухарей. Теперь следовало растопить сливочное масло. Она зажгла под кастрюлькой самый маленький огонь и принялась наблюдать, как медленно тает по краям жёлтый брусочек. Повозила его под одной вилкой для более равномерного распределения тепла. Нет, глупости. Относительно сына не будем строить пустых предположений. Подождём, когда появится точная информация. Где он вместе с семьёй? А насчёт матери можно прикинуть. Допустим, она перешла границу. финскую, допустим, в резиновых сапогах и с корзинкой, хотя был апрель, не время собирать дары природы. Ладно, варианты есть. На лодке местные жители перевезли или в трюме парохода спрятали, не будем мелочиться. Главное, что всё удалось. Черново за границей, причём в капстране, из соцлагеря её быстренько вернули бы обратно. Дальше-то что? Но скажет она «Я не Негора», то есть «Я не Аврора Чернова, а Ксения фон Таубе. В ответ услышит «Документы покажи». А если там действительно наследство, то проклятые капиталисты станут под микроскопом проверять каждую бумажку, чтобы установить личность. Пойдут запросы в ЗАГСы и архивы, из которых очень быстро станет ясно, где находится пропавшая жена Ильи Максимовича. Разве что она реально была завербована западной разведкой в десятилетнем возрасте, а через полвека выполнила свою миссию и испарилась. Решив в качестве вишенки на торте напоследок подставить любимого, но неверного супруга. Господи, какая чушь! Сняв растаявшее масло с огня, Ирина вылила его в сухари и рассмеялась. «Меньше нужно Богомилы Райнова читать, и шпионские бредни мерещиться не будут». Нет, как ни крути, а другой версии не вырисовывается. Ксения Аврора не пила, не играла в карты, и вообще человек, которому пришлось пережить много несчастий ценит каждый день благополучие и покоя и не ввязывается в сомнительные авантюры. Как говорил Шерлок Холмс, исключите невозможное. Что ж, если последовать совету великого сыщика, то Чернов совершенно точно приложил руку к исчезновению жены. Может быть, Лёша вовсе не так уж истово верит в невиновность отца, как хочет представить Павел Михайлович. Поэтому и сменил место работы, чтобы больше никогда не видеться со своим родителем. К пирожным Ирина сделала ещё салат оливье и мясо по-французски. А когда закончила уборку, то бессил упала в кресло, пообещав себе больше никогда никому ничего не доказывать. Но время поджимало, пришлось бежать за Володей в садик и быстренько приводить в порядок себя самое. Что ж, научную руководительницу не зря опасалась кривотолков. Более красивой девушки Ирина, пожалуй, что и не встречала, Чудо с огромными жемчужно-серыми глазами, белокурыми волосами, образующими что-то вроде нимба, и очаровательной улыбкой так поразило её, что она стала внимательно смотреть на гостью, надеясь, что есть доля правды в старых поверьях. И если у неё девочка, то часть красоты придёт ей. Руководительницу и звали красиво Анастасия Александровна. «А Кирилла Вениаминовича ещё нет?» — спросила она, протягивая Ирине вафельный тортик «Балтийский». «Он теперь поздно приходит. Проходите, пожалуйста». Ирина посторонилась, пропуская гостью, и тут в коридор выбежал Володя. «Ой, а ребятишкам-то я ничего не принесла», — растерялась Анастасия Александровна. Володя же, сохраняя полное присутствие духа, подошёл, сказал «доб день» и шаркнул ножкой, как его учила Гортензия Андреевна. «Здравствуй», — гостья улыбнулась. Отступив, Володя прижался к матери и из этого укрытия взирал на девушку с немым восхищением. Ирина вспомнила, как сама в детстве влюблялась в красивых людей, засмеялась, и последние остатки ревности покинули её. «Когда любовь надо заслужить, завоевать мужа как приз в соревновании, то каждая женщина тебе соперница, того и гляди обойдёт на повороте, покажет лучший результат, и всё, твой рекорд побит, отправляйся на свалку истории». Но по-настоящему близким и родным людям соревноваться ни с кем не надо. Лучше или хуже — это не просто не имеет значения, а вообще запрещено знать смертному человеку. Так что, если Кирилл полюбуется красотой девушки или даже чуть-чуть с ней пофлиртует, это не страшно. А самое главное — она знает, что муж любит её и бережёт, и не опустится до измены. Володя явно не хотел отрываться от созерцания сказочной феи, каковой ему представлялась Анастасия Александровна. Поэтому Ирина, проведя гостью в кухню, посадила его в детский стул и дала яблочко. Для полного унижения потенциальной соперницы следовало подать настоящий кофе, свежепомолотый и сваренный в турке. Но у Ирины был только растворимый. Анастасия Александровна с удовольствием съела пирожные, чем ещё больше расположила к себе Ирину, и сказала, что, с одной стороны, хочет избежать малейшей двусмысленности, а с другой — надеется, что Ирина будет заставлять безалаберного дипломника заниматься. «Но я ведь ему не мама», — вздохнула Ирина. «Он взрослый человек, сам решает». «А у меня отчётность. Да и жалко, Ирина Андреевна, если бы вы только знали, какие дураки защищаются. Просто невозможно без слёз читать их труды». а ваш муж элементарно ленится закончить интересную и талантливую работу. Я бы не сказала, что он прямо-таки ленится, — окрысилась Ирина. Вкалывает с утра до ночи. Да-да, извините, не так выразилась. Заверив, что не страшно, Ирина приготовила гостя ещё кофе и с наслаждением вдохнула жестяной аромат любимого напитка. Самой ей пришлось довольствоваться шиповником. Володя завозился в стульчике, и она отвела его поиграть к Егору, с досадой, заметив, что бедняга потихоньку превращается в няньку для брата. А дальше, когда появится на свет малыш, будет ещё хуже. Надо как-то почаще вспоминать, что Егор — свободный человек и привлекать его только в самых крайних случаях. Не в этом году, так в следующем, — сказала она весело, усаживаясь за стол. «Не переживайте, Анастасия Александровна». А потом в «после следующем» и «после следующем», пока «ой...» тоже в 40 лет дипломы получает. Логично. Но заставить я тоже не могу». Девушка осторожно посмотрела ей в глаза и спросила, «А вы сами как относитесь, что у мужа нет высшего образования?» «В каком плане?» — не поняла Ирина. «Вы занимаете такую высокую должность, уважаемый в городе человек, а муж у вас?» Анастасия Александровна развела руками. «Это я-то?» — изумилась про себя Ирина. «Ничего себе!» Как же я ухитрилась из желторотой пиголицы превратиться в уважаемого в городе человека и не заметить всей метаморфозы. Но объективно она права. Я опытная. Мне поручают сложные процессы, готовят в кадровый резерв, а я всё считаю себя школьницей, которую любой дурак может поставить в угол. Нет, зазнаваться, конечно, тоже плохо, это страшный грех, «Любую детскую книжку почитай, но реально, если ты уже превратилась из гусеницы в бабочку, пора летать, а не ползать». «Извините, если мой вопрос показался вам бестактным», — продолжала гостья, неверно истолковав её молчание. Ирина спохватилась. «Что вы, нисколько. Просто я люблю его таким, какой он есть. То есть с палкой над ним стоять не будете?» «Не-а». «Да». «Ситуация», — пригорюнилась Анастасия Александровна. «Прямо хоть сама пиши». «Зачем?» — пожала плечами Ирина. «Взрослый дядька. Не хочет учиться, пусть так и ходит необразованный. Главное, наша совесть чиста. Мы сделали всё, что в наших силах, чтобы наставить его на путь знаний». Гостья вздохнула. «Как бы ещё это моему завкафетры донести? Что там студент хочет, никого не интересует». Шишки всё равно на преподавателя сыплются, особенно если это первый дипломник. Тогда это совсем другое дело. Взялся за гуш. Не волнуйтесь, Анастасия Александровна. Я проведу среди него разъяснительную работу. Правда? Конечно. В духе коллективизма и чувства локтя. Сам погибай, а товарища выручай. Это должно сработать. Ой, я буду вам так благодарна. С этими словами Анастасия Александровна засобиралась уходить. Зависливо наблюдая, с какой лёгкостью стройная гостья надевает сапоги, Ирина вдруг решилась. «Слушайте, а вы Чернова, случайно, не знаете?» Гостья выпрямилась. «Илью Максимовича? Конечно, знаю». «И как он вам?» — осторожно поинтересовалась Ирина. Анастасия Александровна резко застегнула молнию и выпрямилась. «А что? Почему вы спрашиваете?» Ирина замялась. Правду говорить она не хотела, а что соврать, не придумала. Вот что значит плохая подготовка к агентурной работе. Гортензия Андреевна никогда бы себе такого не позволила. К счастью, памятная ассоциации со старушкой услужливо выдала ей историю про обиженную Черновым учительницу, что она и озвучила. Гостья строго сдвинула брови. «Это какой-то навет». «Илья Максимович всегда горой стоит за студентов. За что купила?» «Не знаю. Лично меня он просто-напросто спас от отчисления. Серьёзно? Расскажите». Ирина поудобнее прислонилась к косяку, предвкушая традиционный долгий разговор в дверях. Так часто бывает. Подходит к концу скучный визит с пустой беседой, гости, как только позволяют приличие, радостно устремляются к дверям, надевают пальто — И, прощаясь, пожимают хозяевам руки. И тут вдруг находится животрепещущая тема. И такой начинается увлекательный разговор, что становится не расстаться. Анастасия Александровна поведала страшную историю, как её, отличницу хорошую девочку едва не отчислили с третьего курса университета. Кто-то донёс в комитет комсомола, что Настя открыто посещает церковь. Волна поднялась нешуточная. Сама по себе религиозность — не преступление, ибо в стране свобода воли. Но Настю решили судить за двурушничество. Она же комсомолка, значит, должна не только исповедовать атеизм, но и пропагандировать его. Всем было ясно, что проблемы раздуты из ничего, и внезапный интерес к спасению души студентки является не более чем мелкой женской местью, ибо буквально накануне Первый красавец Курса в довольно жёсткой форме отверг приставание девушки-комсорга и положил своё сердце к Настинам ногам. Конечно, после этого не обязательно по причине этого, но слишком уж удачно совпало. Ясно-то ясно, но остановить разрастающийся снежный ком никто не торопился. Да, повод ничтожный, но тем более обидно из-за такой ерунды рисковать репутацией, а может быть, и должностью. Лучше пусть идёт, как идёт. Сверху виднее. Градус демагогии возрастал в геометрической прогрессии. Травоядная и сравнительно логичная, когда вступала в комсомол, ты же устав читала? Значит, или живи по нашим правилам, или проходи мимо. Быстро развилась в «если человек солгал в одном, значит лжет во всем». Раз ты в Бога веруешь, может, ты и против строительства коммунизма? А что товарищи своих при случае придашь, так в этом мы даже не сомневаемся. Комсомольские активисты словно соревновались в бдительности, и перед Настей замаячила вполне реальная перспектива исключения из комсомола, за которым неминуемо последует отчисление из университета, после чего смело можно идти в ближайшую рюмочную спиваться. Будущего всё равно нет. К сожалению, у Насти не было ни одного влиятельного родственника, который бы позвонил куда надо, чтобы девушку оставили в покое. Поэтому комсомольцы утроили свой революционный пыл. Ведь так приятно бороться со злом, когда точно знаешь, что сдачи тебе не дадут, и победа гарантирована. Когда Насте сказали, что на заседании комитета ВЛКСМ будет присутствовать лично Чернов, она впала в отчаяние. Понятно, что главный коммунист решил приобщиться, чтобы потом с чистой совестью доложить наверх, что комсомольцы проводят чистку рядов от подрывного элемента не просто так, а под его чутким руководством. И только благодаря направляющей роли партии вражеская гадина разоблачена и сурово наказана. В конце концов, Фадеев не просто так переписал свой роман «Молодая гвардия». Без коммунистов у нас в стране не обходится ни одно стоящее дело. Она решила вовсе не ходить на это судилище. Пусть исключают заочно. Всё равно жизнь кончена. Но тот парень сделал ей предложение, и Настю повеселела. Он и так нравился ей, а тут ещё и не бросил в трудный час, доказал, что ему можно верить. Девушка ответила согласием и отправилась на заседание рука об руку с женихом. Пусть комсорг напоследок взбесится. Чернов пришёл в последний момент. Уселся в углу под самым бюстом Ленина. Минут десять хмуро слушал риторику про двурушничество и предательство, а потом произнёс знаменитую фразу одного революционного матроса. «Караул устал». «Что, простите, Илья Максимович?» — засуетился председатель. «Я говорю, хватит. У комитета ВЛКСМ старейшего университета страны должны быть задачи посерьёзнее, чем третировать комсомолку за то, что она свою несознательную немощную бабушку пару раз отвела в церковь помолиться. Семейные узы мы пока ещё не отрицаем. Так что, если девушка — прилежная студентка и надёжный товарищ...» то я предлагаю немедленно перейти к следующему вопросу, а этот даже не вносить в протокол, чтобы не позориться». От изумления Настя даже не сразу поняла, что опасность миновала. Комсорг, правда, без боя не сдавалась, и предложила Насте, если уж она хочет остаться комсомолкой, публично отречься от своих религиозных заблуждений. Настя растерялась. Она воспитывалась в глубоко православной семье, но в то же время училась в советской школе, где не только получила хорошее образование, но и прошла все этапы идеологической обработки, от «Октябрёнка» до «Комсомолки». Православие было для неё больше семейной традицией, чем истинным убеждением, но заявить, что Бога нет, казалось ей всё-таки кощунством, предательством родителей и самой себя. Что ж, Чернов выручил её и тут. Напомним собранию, что они коммунисты, а не сатанисты, поэтому совершенно не обязательно плевать на крест, чтобы вступить в их стройные ряды. Кроме того, атеизм является наукой, поэтому не применяет такие передовые религиозные методики, как сожжение еретиков и человеческие жертвоприношения. Работать нужно с отстающими товарищами, убеждать их в верности наших идей, а не устраивать инквизицию на пустом месте. Отрезал Илья Максимович, и был таков. Больше к Насте не цеплялись. Она спокойно окончила вуз, осталась в аспирантуре, а потом на кафедре. Однажды ей удалось на минуту завладеть вниманием Чернова. Она стала благодарить его за своё спасение, но он недоумённо взглянул на неё, не понял, о чём речь, и дальше помчался по своим делам. «Он меня просто не запомнил», — вздохнула Анастасия Александровна. «Да-да, конечно. На такую красавицу первый бабник у невера вообще даже не взглянул», усмехнулась Ирина, закрыв за гостьей дверь. В последние дни Ирина засыпала, как только голова касалась подушки. Но сегодня мысли о странностях Чернова не давали ей покоя. История с Настей произошла лет шесть-семь назад, когда коммунист мог серьёзно пострадать за один только взгляд в сторону церкви. и в случае Ильи Максимовича действительно пострадал. Бедный Чернов на собственном опыте познал, каково это — поощрять поповские штучки. Однако вступился за девушку и даже не потребовал той благодарности, которую каждая женщина может дать мужчине. Или, чёрт его знает, потребовал и получил, о таких вещах не говорят вслух. С другой стороны, в универе полно красивых студенток, с которыми можно переспать с меньшим риском для своей карьеры. «Ах, Ира, Ира!» — вздохнула она, поворачиваясь на бок и натягивая одеяло на лицо. «Какая же ты испорченная! Сразу думаешь о людях плохо. То ли гнилая твоя натура тебя довела, то ли профессиональная деформация, а вернее, чуть того, чуть этого. Логику включи. Стало бы Настя тебе расхваливать Илью Максимовича, если бы он заставил её с собой переспать? Всему выходит, что Чернов поступил благородно. особенно если вспомнить историю с его сыном. Юный Илеодор Ильич сделал честный выбор, заплатил за свободу совести перспективы высшего образования и интересной работы и навсегда похоронил себя в глухомане ради возможности спокойно и открыто верить в Бога и осуществлять все религиозные обряды, которых требовала душа. Настя же, как ни крути, действительно совершила то, в чём её обвиняли комсомольцы, решила и невинность соблюсти, и капитал приобрести. По идее, Чернов должен был обрушиться на неё с удвоенной силой и как коммунист, и как разъярённый отец. Почему это тебе можно лицемерить и двурушничать, а моему сыну нельзя? Или он считал, что раз не смог воспитать собственного ребёнка коммунистом, то обязан проявлять веротерпимость во всех аспектах жизни. Если хорошо подумать, то за расправу над бедной коллегой Гортензией Андреевной его тоже нельзя винить, пока не прочтёшь, что она там такого понаписала в своём дипломе. Научный руководитель за приспособленчество отправил её в школу. Но неизвестно, чем бы кончилось выйдя она на защиту со своими смелыми идеями. Тоже отправилась бы в школу, но только не учительницей, а уборщицей. А главное, что все эти умствования вокруг Чернова ни на шаг не приближают к разгадке исчезновения его жены. Слегка высунувшись из-под одеяла, Ирина взглянула на Кирилла. При свете ночника он решал кроссворд в «Науке и жизни». Она мысленно пожелала ему удачи. Кроссворды в этом журнале были адски сложными. Им с Гортензией Андреевной удавалось разгадать не больше пяти слов. «Слушай, Кирюш», — спросила она, — «а если бы мы с тобой были совсем разными, как бы мы жили?» «Не понял», — нахмурился он. «Ну, всё разное было бы у нас — воспитание, убеждение». «Разные книги мы бы любили, смотрели разные фильмы. Мы так разные любим. Мне вот Шварценеггер нравится, а ты плюёшься». Ирина засмеялась. «Кирюш, представь, ты был бы такой, как сейчас, а я коммунистка». «Ты и так коммунистка». «Нет, не просто член КПСС, потому что иначе председателем суда не станешь, а такая, знаешь, оголтелая коммунистка в красной косынке и кожанке». Кирилл отложил журнал и притянул её к себе. «Давай мы с тобой через пару месяцев вернёмся к этому вопросу». «Почему через пару?» «Ты восстановишься от родов, повяжешь красную косынку, и мы всесторонне всё обсудим». «Да ну тебя! Я серьёзно спрашиваю, смогли бы мы быть вместе?» Она прижалась к мужу. «Господи, ну разве можно из-за каких-то убеждений отказаться от тепла любящих рук?» «Я бы смог». — протянул Кирилл. — Хотя это умозрительный вопрос. Люди меняются, а когда они вместе, то и меняются вместе. — Да, ты уже не тот бунтарь, что раньше, — вздохнула Ирина. — И я стала другой. Но нам просто повезло, что мы многие вещи понимаем одинаково. — Кроме Арни, — улыбнулся Кирилл. — Прости, но видик покупать мы не будем, пока я не выйду из декрета. — Согласен. Да она ни к чему. Я на работе целыми днями, тебе тоже некогда. А Егору незачем приучаться. Пусть книги читает. Ох, взрослеем мы с тобой. Не говори. А если вернуться в твою молодость, не унимала серина Вообрази, ты рокер до мозга костей и костей мозга. Смысл твоей жизни — это музыка и протест. А я мало того, что верю в коммунистические идеалы, так еще и ребята из твоей тусовки подсадили на наркотики моего любимого младшего братика. или каким-то другим образом пустили под откос жизнь моего семейства. Господи, какие ужасы! И тем не менее, представь, выдержала бы наша любовь такие испытания? Ну, если бы мы разглядели родственную душу сквозь шелуху ненавистных нам образов, то да. Он задумчиво уставился в потолок. И в конце концов, кто из нас может знать, что именно он является носителем истины в последней инстанции? Помнишь притчу про слепых и слона? Ирина только фыркнула, мол, естественно, чай высшее образование имеем, в отличие от некоторых. Один потрогал хвост, второй — ногу, третий — бивень, а дальше что? Можно драться до кровавых соплей, выдирать друг другу последние волосы, и там уж кто победит, такой слон будет. То ли верёвочка с кисточкой, то ли толстая тёплая колонна, то ли кусок кости. А можно мирно пообщаться, сравнить свои впечатления, и тогда, оказывается, ничего себе. Так слон — это не только зуб, там ещё и нога, и, может, и не одна. А вы говорите, у него и хвост есть? Вот это да. Ну и чудеса. А давайте ещё у кого-нибудь спросим. Вдруг голова найдётся? Или другое кое-что интересное? Так вот потихонечку и выплывает истина. А вообще даже не важно, познаешь ты слона или нет. «Главное — понимать, что рядом с тобой такой же слепец, как и ты». «Ты такой мудрый, Кирюша!» — Ирина провела ладонью по его груди. «Ну а то!» «Поэтому завтра садись писать диплом. Порадуй человечество».